Глава 2053. Гроб Шура. Могила королей Шурасов превзошла все ожидания Хансена. Эта могила была планетой, и это была планета, которая могла менять свою орбиту. Шура переместила планету в систему пустынных пространств. Здесь было много других подобных ей планет. И если бы королева Шура сама не отвела туда Хансена, Он бы никогда не подумал, что это могила королей. На планете открылась гигантская гора. Это был вход в могилу. Нужен был определённый предмет, чтобы открыть его. Это было то, что принадлежало только правителям Шурасов. Хан Сень без колебаний вошёл в могилу. По обе стороны от него стояли статуи, изображающие существ Когда он вошёл, существа-хранители могилы ожили. Они открыли пасти, выдыхая силы сфальсифицированного неба. Сила, которой они владели, была на уровне бога по стандартам Альянса. Там было множество существ-хранителей могил, и все они вместе использовали свои силы сфальсифицированного неба. Это было похоже на борьбу с тысячей элит класса бога одновременно. Но прежде чем страшная сила достигла Хансеня, она была отражена. Силы не могли приблизиться ближе, чем на 3 м. Казалось, что его защищал невидимый щит. Королева Шура и нефритовая Минэр были в шоке. Эта невероятная сила не могла даже коснуться Хансеня. Такое было трудно даже представить. Ни одна из ловушек и ловушек могилы не сработала на Хансене. Он даже не спросил их о могиле. Он просто продолжал идти, и ничто не могло его остановить. Королева Шура надеялась, что защита могилы остановит парня, но теперь у неё не было никакой надежды. Хансен был настоящим богом. Ничто не могло коснуться его, и никакая сила не могла причинить вред его телу. Как такая сила может существовать в этом мире? Нефритовая Минар выглядела потрясённой, она не могла осмыслить это. Девушка потеряла веру. Она не думала, что есть смысл продолжать усердно тренироваться. Перед Хансенем её сила была ничем. Она была немного больше, чем муравей. «Я пришла сюда, чтобы провести тебя. Перестань активировать ловушки», — попросила королева Шура, проходя мимо Хансеня. «Если он продолжит так идти дальше, то все ловушки и защиты сработают и сломаются. Это будет означать, что любой сможет войти». Во главе с королевой Шурасов он вскоре достиг более глубоких уголков могилы. Гробов было много, и каждый из них принадлежал отдельному королю. В задней части зала стоял гроб в форме шуры, похожей на гуманоида. Гроб шуры стоял на алтаре. Перед ним был бассейн, который давно высох. Рядом стояло несколько бутылок. Хан Сенью видел в них то же самое, что и в бутылке с загадочной зеленой жидкостью. Когда моя жизнь закончится, я приду сюда, чтобы умереть, сказала королева Шура. Хансень осмотрел весь зал и заметил, что там не было ни одной таблички или плиты с текстом. Нигде не было ни одного написанного слова. Это было просто место, где стояло несколько гробов. Неужели здесь все короли Хан Сень активировал ауру Дун Сюань и осмотрел место. Казалось, это единственное место захоронения на планете. "Да, только здесь", ответила королева. Хан Сень посмотрел на могилы. Их 24, но было больше 24 королей, верно? Королева Шура покачала головой и ответила: «Я не знаю. Я знаю только то, что написано в указе. Я впервые узнала о количестве гробов здесь». Хансень использовал свой разум, чтобы открыть двадцать четыре гроба. В каждом гробу было тело Шуры. «Хансень, ты сказал, что не будешь беспокоить кости наших предков!» Сердито крикнула нефритовая Минэр. Хансень мрачно улыбнулся. «Здесь не только короли». «Что?» Нефритовая Минэр замерла. У Шурасов было более двадцати четырех королей. Если это правда, их здесь должно быть больше двадцати четырех. Все гробы заполнены. По крайней мере, для твоей мамы не осталось ни одного пустого. Хансень посмотрел на гроб в форме гуманоида на алтаре. Парень подошел к алтарю и открыл гроб. Он не мог использовать свой разум, чтобы просканировать этот гроб, Поэтому ему было любопытно, из какого материала он сделан. Гроб был тёмно-зелёным, но казался очень старым. На нём не было украшений или резьбы. Гроб Шуры выглядел очень просто, почти примитивно. Бауэр с любопытством посмотрела на гроб и коснулась его руками. Хансень надавил на гроб Шуры и попытался его открыть. Однако обнаружил, что не может сдвинуть его, и это удивило юношу. В Альянсе не многие силы могли его остановить. Хансень собрал мощь, чтобы попробовать ещё раз, но опять же, изменений не было. Силы парня оказалось недостаточно, чтобы сдвинуть его с мёртвой точки. Альфа Шура это больше, чем кажется на первый взгляд. Хансень был взволнован. И он был на шаг ближе к достижению того, чего хотел. Нефритовая шура. Как мне его открыть? Хан Сень посмотрел на королеву, когда спросил: "Это гроб нашего Альфы. Его никто не трогает и никто не осмеливается открывать. Если ты не можешь его открыть, то разве мы сможем?" ответила королева Шура. "Я знаю. Ты знаешь, как его открыть." Кансень холодно посмотрел на королеву. Это не могила. Если я правильно угадал, то здесь не умирают короли. История о королях Шура, приходящих сюда и ожидающих смерти, ложь. Они входят в этот гроб, но как его открыть, знают только короли или королевы. Значит, это ты. Женщина побледнела. Она знала, что не может ничего скрыть от Хансенья. Королева Шура застенчиво сказала: "Ты прав, король Шура, если возможно, в конце своей жизни заходит в этот гроб. Это то, чему нас научил Альфа это надежда и желание каждого короля". "Что за надежда?" спросил Хансень. "Надежда на продолжение жизни", ответила женщина. С изречным колебанием она продолжила: "В указе есть слова, говорящие о том, что когда наши жизни достигнут конца, мы можем подойти к этому гробу. Говорят, это может продлить нашу жизнь. Это может позволить нам переродиться. Однако, если ты откроешь его раньше, то с тобой могут произойти неприятности". Хан Сень знал, что она имела в виду, и холодно сказал, «Тогда ты можешь решить, открывать гроб сейчас или нет. Открой его, или тебе придется наблюдать за уничтожением всей твоей расы». Глава 2054. Путь. Королева Шура подошла к алтарю и встала перед гробом. Искренне поклонившись ему, она вытащила кинжал и ударила им в изголовье гроба. Кинжал фиолетового цвета был выкован из странного материала. Он был похож на рок-шура, но был темнее и тяжелее. У гроба не было стыков, но кинжал смог проскользнуть внутрь без какого-либо сопротивления. Однако рукоять все еще была снаружи. Это походило на рок на гробу. Послышался шум, а затем весь гроб затрясся. Крышка открылась, и стало видно, что было внутри. Хансень пристально следил за гробом, и когда тот открылся, появилась пугающая аура. Она направилась к королеве и нефритовому имену Эр, и невидимая сила попыталась затащить их внутрь гроба даже силой, которой обладала королева Шура, она не могла сопротивляться. Мать и дочь упали. Хансень пошевелил рукой и преградил путь Силе. После он оттащил их обеих назад, а затем гроб закрылся и снова стал выглядеть так же, как и до открытия. Однако кинжала на гробу уже не было. Он был открыт только мгновение, но за это время Хан Сень увидел тьму внутри гроба. Это было похоже на чёрную дыру. Это был не просто пустой гроб. Королева Шура и нефритовый Минэр были в шоке. Они не знали, что произошло, и оставались потрясёнными и бледными. Хан Сень попытался толкнуть гроб, но тот снова не сдвинулся с места. В итоге он задал королеве Шура очевидный вопрос: "Где твой кинжал?" Женщина криво улыбнулась и ответила: "Кинжал вернулся к алтарю, на главной планете Шура, следующий правитель сможет взять его с алтаря". Хан Сен ничего не сказал. Он считал, что они действительно больше ничего не знали. Парень использовал свои силы, чтобы схватить королеву и её дочь. А затем они телепортировались во дворец Шура. Оставайся хорошей королевой. Притворись, что ничего не произошло. Хан Сень посмотрел на женщину и девушку. После этого и сейчас вместе с Бауэр. Королева Шура и её дочь остались стоять в тишине, совершенно потрясённые. Они не могли поверить, что такой страшный человек может существовать. Судьба всех Шурасов была в чужих руках, и она была бессильна остановить это. Хансэйн забрал Бауэр домой. Город Шура очевидно был дорогой, ведущей в другое измерение, но парень не знал, куда именно она вела. Хансэйн догадывался, что это может привести их к иновселенной, и они телепортируются в место, занятое демонами. Если это было правдой, всё это имело смысл. Но этот путь вовсе не выглядел безопасным. Очевидно, это был неустойчивый путь, поэтому вероятность успешного прохождения через телепорт была крайне низкой. Альфа Шурас сказал, что они могут попробовать это только непосредственно перед смертью. Это означало, что входить в него было опасно. Если это был путь, ведущий к демонам, это было довольно круто. Светилища и гена Вселенная были отдельными измерениями, и он не думал, что Асурас мог бы преодолеть такой путь. Он был нестабильным, но потрясающим. Однако это все были догадки. Возможно, этот путь на самом деле не вел к гену Вселенной. Хансень не собирался испытывать его. Если бы это был путь к демонам, это было бы для него даже опаснее, чем возвращение в море возвращённых руин. Шарон умер от руки Хансеня, и многие демоны несомненно захотят увидеть его мёртвым. Если этот путь ведёт к демонам, вряд ли парень сможет сбежать. Хансень также узнал, что Асура не умер. Возможно, короли Шура тоже не умерли, а просто находились в другом измерении. Юноша внезапно о чём-то подумал. Он видел человека, похожего на возмездие бога. Он думал, что это был просто кто-то похожий, а не настоящий мужчина, которого он знал. Но теперь, когда он увидел, что в гробу существует такой путь, его мнение изменилось. Если гроб Шура мог привести к гену Вселенной, то у Кровавого Легиона тоже могло быть что-то подобное. Кровавый Легион должен играть важный фактор. Кошка Девяти Жизней может входить в святилище, и после того, как я усовершенствовал кулон Кошки Девяти Жизней, я смог сделать то же самое». Кошка связана с Кровавым легионом, поэтому если у Шура есть способ уйти, то Кровавый легион тоже должен об этом знать, подумал Хан Сень. В Кровавом легионе много членов, но я никогда не встречал слишком много. Я стал первым поколением с устрой Кровавого пульса. А Сяо Хуа и маленькая Линэр обладают впечатляющей силой. Кровавый легион делал это на протяжении многих поколений, поэтому они должны быть намного сильнее. Но когда Хан Сень глубже задумался о Кровавом легионе, он понял, что они, вероятно, были похожи на Шура. У них мог быть способ покинуть святилище, но у них не было возможности вернуться. Конечно, это всё были догадки со стороны Хан Сэня но насчет гена жидкости, которая была из могилы королей, он так ничего и не узнал. Обычно гена жидкости готовили для употребления королем шура. Возможно, они использовали ее перед тем, как открыть гроб, но потом пришли люди, украли ее, и больше ничего не осталось. «Как я могу связаться с членом кровавого легиона, чтобы спросить об этом?» Хансень был раздражён, так как не мог найти ни одного члена Кровавого легиона. Я не знаю, находится ли ещё мистер Лив в гробу. Он называл себя лидером Кровавого легиона, так что, возможно, я смогу его спросить, подумал Хансень. Затем, подумав об этом, парень оказался шокирован. Гроб короля людей это гроб Он тоже может телепортировать тебя за пределы святилищ. Просто думать обо всём этом было бесполезно. Ему нужно было пойти в убежище человеческого короля, чтобы как следует осмотреться. Было странно, что гроб находился в святилище, а не в Альянсе. У него не должно было быть возможности телепортироваться в Геновселенную. Но когда впервые появилась кошка девяти жизней, она лежала на этом священном гробу. Хансень подумал, что это всё-таки возможно. Не дай бог мне снова найти тебя, ты, глупая кошка девяти жизней, сердито подумал Хансень. Глава 2055. Сила сутруи кровавого пульса. Вернувшись домой, Хансень использовал телепорт, чтобы возвратиться в святилище нижнего уровня. Затем он пошел в убежище человеческого короля и нашел святой гроб. Раньше парень не мог его открыть, однако даже сейчас ему не удавалось открыть гроб, и это заставило молодого человека нахмуриться». Если человеческий бог попал в генов вселенную, почему в генов вселенной нет человеческой расы? Хансень не мог этого понять. В итоге парень покинул убежище, отложив в долгий ящик все свои догадки. Он продолжал поглощать кровь, находившуюся на ноже кровавом пире, в надежде вскоре достичь класса маркиза. Если Хансень собирался продолжать искать ответы на свои вопросы, ему нужна была сила. Если бы молодой человек смог победить лидера демонов, он мог бы узнать все, что хотел. Но у юноши не было такой силы. Он был вынужден прибегнуть к помощи режима «Духа Супер Бога», чтобы победить Шарона. Хансень решил расслабиться. Он выпивал с Жан Даньфеном и играл в видеоигры. Время от времени юноша играл со своим Варфреймом в Скайнете с учениками. Много времени прошло с тех пор, как у Хансена была возможность ощутить некоторый покой. 2 месяца спустя парню наконец удалось поглотить всю кровь с ножа, кроваво выпира. Но даже после этого ему нужно было еще немного больше, чтобы достичь класса маркиза. Но после того, как кровь была поглощена с лезвия, сам нож засиял святым светом, как будто он возродился заново и в результате стал живым. Святой свет сиял в каждой линии и в каждой детали. Хансень сжал нож кровавое перо, И когда он это сделал, форма святой силы вошла в его тело. Парень чувствовал себя так, как будто был благословлён и чувствовал, как его характеристики увеличиваются. Но когда Хан Сень выпустил нож, святая сила исчезла. Хотя этот нож не является божественным оружием, он определённо наполовину таковой. Парень с восторгом посмотрел на оружие. С этим ножом у него будет больше шансов сбежать из моря возвращенных руин, когда придет время. Однако Хан Сень еще не собирался возвращаться. Он пошел в тренировочную и достал перевернутую чешую. С ее помощью он собирался попытаться стать маркизом. Парень активировал сутру кровавого пульса и капнул на чешую каплю кристаллической крови. Его кровь стала проникать в чешую. Хан Сень держал ее в руке. Туман от сутры кровавого пульса окутал все его тело и создал нечто, похожее на большой кровавый шар. История генов, сутра Дун Сюань и нефритовая кожа обладали собственными особыми способностями, но сутра кровавого пульса показывала свою силу только при пролитии крови. Сила была мощной, но на поле битвы Хан Сенью она не очень помогла. В основном всё было нацелено на то, чтобы дети парня стали сильнее, но это наследство было не таким простым, как могло показаться. Если Сяо Хуа и Лин Эр сами не будут практиковать сутру кровавого пульса, они никогда не реализуют потенциал, предлагаемый кровью Хан Сенья. Однако, если Сяо Хуа и Лин Эр действительно будут практиковать сутру кровавого пульса, это будет связано с большим риском. Если бы родословная Хан Сеня продолжалась таким образом, его потомки могли бы в конечном итоге иметь голубую кровь, и они стали бы настоящими членами кровавого легиона». Это также помешало бы им использовать особые силы и заставило бы их полагаться исключительно на силу, дарованную им самой глубокой кровью. Учитывая всё это, Хан Сень всё ещё думал, стоит ли ему обучать их сутре кровавого пульса. Однако 4 дня спустя кровавый шар снова вошёл в тело парня. Когда кровавый туман полностью впитался, чешуя исчезла. Однако тело Хансеня засветилось красным светом. Хансень изучил свою информацию, и то, что он увидел, обрадовало его. Лист персонажа. Хансень, тело духа, супербога, боевое генотело, мутантная кровь, маркиз, заклинательница, граф, Дун Сюань, граф, нефритовая кожа, граф, уровень маркиз. Продолжительность жизни — одна тысяча. Хан Сень был счастлив, что его мутантная кровь достигла уровня маркиза, но она только улучшила физическую форму парня, больше ничего не увеличивалось, из-за этого он был довольно подавленным. «Неужели сила сутры кровавого пульса действительно влияет только на детей?» — Хан Сень задумался повышение уровня до маркиза означало, что Хан Сень мог поглотить ксеногенные гены существа класса маркиза. В итоге он достал несколько таких мутантных ксеногенных материалов. Парень достал ксеногенные материалы мутантов дракона Сюань Юань, демона каменной коровы и демонического дракона. Но прозвучало объявление, в котором говорилось, что у него недостаточно собственных генов, чтобы поглотить это. Похоже, мне нужно найти ещё несколько генов маркиза. Хансень снова оказался подавлен. У него действительно было несколько ксеногенных материалов маркиза, но они всё ещё находились на Нефритовом острове, в Небесном дворце. Юноша не брал их с собой в пространство древнего бога, поскольку он пока не мог вернуться в небесный дворец, ему придётся охотиться. Хансень решил вернуть три ксеногенных мутантных материала в свою башню судьбы. Но когда он это сделал, его сердце внезапно подпрыгнуло. Он использовал сутру кровавого пульса на одном из мутантных ксеногенных материалов. Кровавая аура смешалась с шаром дракона Сюань Юань, и она полностью окрасила шар. Парень был счастлив. Он использовал сутру кровавого пульса, чтобы усовершенствовать шар, и тот успешно смешался с его кровью. Его кипящая кровь внезапно наполнилась необъяснимой силой. Хан Сень видел, как сила его крови увеличивалась, но это отличалось от того, как мутантные ксеногенные материалы влияли на него раньше. Эта мощь только усилила его кровь. Когда шар дракона Си Ван Юань был поглощён, кипящая кровь снова остыла, превратившись в кристаллическую Его кровь вернулась в своё обычное состояние, но он чувствовал, что она обладает силой, которой раньше не было. Хан Сэн активировал сутру Кровавого пульса, чтобы задействовать свою силу крови. В следующую секунду он обнаружил, что над его ушами появилось два маленьких крылышка. Они были похожи на крылья драконов Сюань Юань. Когда появились красные крылья размером с ладонь, Хан Сень почувствовал, что характеристики его тела увеличиваются, особенно его скорость. Сутру кровавого пульса можно и так использовать. Парень был счастлив. Он извлёк ещё один ксеногенный материал, чтобы попытаться его поглотить. Но у Хан Сэня был только обычный материал графа, который не был мутантным. Он поглотил его, но не получил ксеногенных сил. Затем парень достал мутантный ксеногенный материал демонического дракона из сутра кровавого пульса, выбрала его в себя. Хансень снова активировал сутру кровавого пульса, и из его спины появились гигантские крылья красного дракона. Хансень взмахнул крыльями дракона и появился в сотне метров от того места, где стоял. Телепортация, телепортационная способность Шарона, юноша очень обрадовался. Глава 2056. Возвращение в море возвращённых руин. Силы Хансеня было достаточно для сравнения с Маркизом из Абафов с крыльями дракона и разрывом пространства. Эти две способности сделали Хансеня намного сильнее. Без колебаний парень извлёк мутантный материал демонической каменной коровы и использовал сутру кровавого пульса, чтобы его поглотить. Хан Сень не знал, была ли это способность поглощать мутантные гены силой, которой обладала с утра кровавого пульса, или это был результат поглощения чешуи. В любом случае, юноша был невероятно доволен своей новой способностью. Ксеногенный материал каменной коровы был поглощен. После того, как Хан Сень активировал сутру кровавого пульса, его тело покрылось красным камнем. Хан Сень сделал один шаг, и когда он это сделал, разошлась красная импульсная волна. В результате всё вокруг него окаменело. К счастью, Хан Сень смог быстро отменить всё. Если бы он этого не сделал, всё в тренировочном зале обратилось бы в камень. «Обладая этими тремя силами, я уверен, что смогу спастись в море возвращенных руин», — подумал Хан Сень. Используя эти новые способности, парень стал красным камнем. Возле его ушей были маленькие драконьи крылья, а на спине более широкие драконьи крылья. Он был похож на статую гуманоидного дракона». Установить его личность было невозможно. Сердце Хан Сеня подпрыгнуло, и он подумал, «Да, мне вообще не нужно сражаться с драконами в море возвращенных руин, они ищут Хан Сеня, поэтому не смогут найти меня, пока я буду скрываться». Осознав это, юноша почувствовал облегчение. Он решил отдохнуть дома еще два дня, прежде чем вернуться в море возвращенных руин. «Запомни, Сяо Хуа и Лин Эр нуждаются в тебе», — сказала Джи Ян Ран перед уходом Хан Сеня, крепко прижимая его к себе. Хан Сень был тронут. Прошло много времени с тех пор, как он был в геновселенной, и она была достаточно умна, чтобы понять, что он столкнулся там с некоторыми проблемами. Но женщина не хотела слишком его беспокоить, поэтому ничего не сказала». «Не волнуйся, никто в этом мире не может убить твоего мужа». Хан Сень крепко обнял Джи Ян Ран и поцеловал ее в лоб. Теперь он хотел выжить еще больше. Вернувшись в море возвращенных руин, Хан Сень оказался на морском дне, где в последний раз велась битва. Парень спрятался в пещере и проверил окрестности своей аурой Дун Сюань. Вокруг не было никаких жизненных сил, поэтому он призвал душу демонической каменной коровы. С её помощью он превратился в сильную каменную корову. Двигая копытами, он выплыл с дна моря. Он огляделся и нашёл несколько ксеногенных морских существ, но никто из них не интересовался им. Они только странно посмотрели на него, прежде чем уплыть. Однако Хансень не стал плыть по поверхности. Он спустился на дно моря. Но вскоре после этого Хансень увидел патрулирующий гигантский линкор. Парень знал, что люди внутри линкора видели его, но он был в виде каменной коровы, поэтому продолжал спокойно двигаться. Он заметил, что многие другие существа тоже избегают линкора. Несколько драконов и леди Гана находились внутри Ленкора. Леди Гана была Сиус. Она ещё не покинула море возвращённых руин, но дракон на корабле не был драконом 15-м и Лун Ин. Лидером была дама-дракон. В море возвращённых руин есть ксеногенное каменное существо, сказала Сиус, когда увидела на радаре каменную корову. Дама Дракон засмеялась. Сестра Сиус, в море много водных существ, но есть и много других видов. Есть каменные и даже огненные. В основном они живут на островах, но некоторые любят жить в воде. Ясно. Сиус была удивлена, увидев каменную корову на дне моря. Она не думала, что это был Хансень. Она просто посчитала её необычной. Хансень покинул радиус линкора, не вызвав у него никакой реакции. Когда он ухмылялся про себя, глядя на то, как все идет гладко, парень увидел гигантскую акулу, направляющуюся к нему. У нее было каменное тело. «Черт! Неужели мне так не повезло?» Парень был подавлен. Он не хотел таких неприятностей в такое время, но у неприятностей был способ находить его. «Хансень» Гигантская акула плавала очень быстро. В форме каменной коровы Ханссень не мог выполнять многие навыки. Если бы Ленкор увидел каменную корову с ражающимся ножом, у них наверняка появились бы подозрения. Акула ударилась о Ханссеня, и когда два камня столкнулись, возникла большая ударная волна. Сила каменной акулы была похожа на силу Хансена. Тело парня отбросило на 10 метров назад, расколов ущелье вдоль морского дна. Акула развернулась и вернулась за Хансеном. Она хотела укусить его в шею. Хансен понял, что ему придётся сражаться. Акула была маркизом, поэтому борьба с использованием только силы, вероятно, дала бы ему шанс на победу. Однако, если они будут долго сражаться, это может привлечь больше внимания. Хансень взревел, опустил голову и рванулся вперёд. Его рога вонзились в живот каменной акулы, отслаивая и раскалывая каменную кожу существа. Потекла кровь. Оболочка акулы была каменной, но внутри была обычная плоть. Это существо не было похоже на каменную корову, которая была чистым камнем. Хансень продолжал пытаться ударить акулу, желая убить её и двигаться дальше. Но прежде чем он убил акулу, на палубу Линкора вышло несколько человек. Они были драконами, но Хан Сень не увидел среди них дракона 15 или Лун Ин. Они были ему незнакомы, кроме Сиус, которую он узнал. Парень был потрясён. Сиус здесь. Она умная. Она что-нибудь заметила? Пока Хан Сень сражался с акулой, одновременно наблюдая за Сиус и драконами, они приблизились к нему. Он не знал, чего они хотят. Но они не помогали ему в бою. Сиус, тебе интересна эта каменная корова? Позволь мне попросить Лун Синя поймать её для тебя, сказала женщина-дракон. Сиус улыбнулась. Не стоит спешить. Мне просто кажется, что эта каменная корова интересна. Я хочу использовать её как маунта, поэтому я должна сама её поймать. В противном случае она не будет мне подчиняться, и использовать её станет труднее. Хм, верно. Я слышала, что ганы умеют разговаривать с ксеногенными существами. Мы хотели бы это увидеть. Дама Дракон улыбнулась. Глава 2057. Каменная корова. Сиус и Леди Дракон не понизили голос, поэтому Хан Сень мог ясно слышать все, что они говорили. «Пытаешься сделать из меня маунта? Да как ты смеешь? Даже если бы я был готов, разве тебе не понадобились бы ноги?» Хан Сень задавался вопросом, как он мог бы выбраться из этого конкретного затруднительного положения. Дама Дракон выглядела так, как будто она принадлежала классу Маркиза. Остальная часть экипажа выглядела не ниже герцогов. Кроме того, в их распоряжении был линкор, поэтому побег был практически невозможен. Однако главная проблема заключалась в том, что если Хан Сень разоблачит себя, все море возвращенных руин будет преследовать его. С этого момента выход будет усиленно охраняться, и сбежать станет невозможно. «Нет, я...» Не могу раскрыть себя, продолжал думать Хансень, пытаясь прикончить каменную акулу. Системное сообщение: Убит ксеногенное существо класса маркиза, каменная акула. Обнаружен ксеногенный материал. Получена душа существа. Хансень разорвал тело каменной акулы и схватил кость, которая была ксеногенным материалом. Он сделал вид, что не произошло ничего особенного, и начал небрежно уплывать. Однако Сиус не собиралась его отпускать. Она пошевелила своим змеиным хвостом и заслонила проход Хансеню святым мечом. Парень начал мычать на Сиус, чтобы доказать, что он был коровой. Сиус улыбнулась, затем взмахнула рукой. После чего к юноше устремилось кольцо светового света. Хансень попытался зажать свет зубами. Он хотел посмотреть, сможет ли он сломать его, не раскрывая себя. Кольцо ударило его по голове, а затем стало больше. Оно проскользило по голове Хансеня и затянулось вокруг его шеи. Кольцо затянулось вокруг шеи каменной коровы. Казалось, что оно собирается задушить существо. Хансень покачал головой и попытался избавиться от него, но этот свет был довольно мощным. Даже сильным телом каменной коровы он не мог сломать кольцо. Должно быть, это было особое генное искусство, принадлежавшее Гане. Когда Хан Сэнь задумался, следует ли ему использовать свои собственные силы, чтобы сломать его, он услышал странный звук, исходящий от Сиус. Парень никогда не слышал этого раньше. Это не был конкретный язык, но он знал, что это значит. Это был успокаивающий тон, заставляющий его подчиниться Гане. В нём также была скрытая угроза. Это было сложно, но каким-то образом Хансень смог это расслышать и понять. О, геноискусство Ганна жуткое. Очень жаль, что небесное чистилище находится на планете затмения. В противном случае я мог бы спросить сестёр Ган о помощи, подумал Хансень. Поскольку я сейчас не могу сбежать, нужно сделать вид, что она меня подчинила со статусом Сиус. Возможно, она сможет вывести меня из моря возвращённых руин. Может, тогда я и разоблачу себя. Сиус продолжала издавать эти звуки, и кольцо продолжало сужаться. Парню казалось, что его шея вот-вот сломается. Ханс 7 мог избавиться от кольца, но вместо этого он просто расширил свои коровьи глаза и стало похоже, что он подчинился. Он мычал на Сиус, но не выглядел сердитым. Он старался казаться максимально безобидным. — Ты пойдешь за мной? — спросила Сиус, увидев, что каменная корова ведет себя таким образом. — У-у-у! — хан Сень изо всех сил старался быть нежным. Он подошел к ней и потерся о ее тело. Парень продолжал тереться о нее, вспоминая поведение серебряной лисички и звездного моря. Он вспоминал их, чтобы понять, как существо должно себя вести, если оно хочет быть милым. Сиус была довольна поведением хан Сеня. Она погладила корову по голове и улыбнулась. — Следуй за мной, и ты получишь огромную пользу! — У-у-у! Каменная корова снова замычала, показывая, что всё поняла. Сестра Сиус, такая могущественная, я многому сегодня научилась, похвалила дракон 19. Это была просто удача. У этой каменной коровы неплохой интеллект, а характер у неё очень мягкий. Вот почему этот процесс прошёл так гладко, ответила Сиус. Кольцо на шейхан Сеня ослабло, но оно не исчезло, и всё ещё висело вокруг. Это генное искусство довольно интересное. Я бы хотел его узнать. С ним было бы гораздо легче ловить ксеногенных существ, подумал Хансень. Сиус привел с собой парня на борт Линкора. Хансень притворился, что следует за ней, и приложил все усилия, чтобы вести себя прилично. Юноша очень хорошо умел вести себя мило, потому что многие из его питомцев были такими. Всё, что ему нужно было делать, это копировать некоторые из их действий. Это очень обрадовало Сиус и остальных. Все они его очень полюбили. — Сестра Сиус, эта каменная корова слишком милая. Если она тебе не нужна, отдай мне. Я обменяю ее на ездового голема-герцога, — сказала дракон-девятнадцать, поглаживая корову по голове. Хан Сень почувствовал, что его головы касается что-то очень мягкое. Его глаза сразу стали невинными. — Ты шутишь? Это просто каменная корова из моря возвращенных руин. Я просто подценю ещё одну для тебя. Но я не знаю, удастся ли мне снова вернуться в эти места, улыбнулась Сиус. Дракону, услышав её слова, не стало вдаваться в подробности. Она снова погладила каменную корову по голове. Сестра 19, есть ли ещё места, в которых мы не были? Сиус сменила тему. Я проверила тысячи миль и думаю, что Хансень действительно выбрался из моря возвращённых руин. Если бы он этого не сделал, я бы уже нашла его, ответила Дракон 19. Поскольку они говорили о нём, Хансень сел рядом с Сиус. Он прислонился к ней, стараясь уловить всё, что они говорят. Сиус нахмурилась и спросила: "Как он выбрался из моря возвращённых руин?" Может быть, у него есть пространственные способности или какое-то сокровище, иначе как он вообще мог сюда попасть? Дракон 19 пожало плечами. Ханс Сен Селлон, он убил Шарона и сестру 13, ему удалось сбежать от брата 15 и Лун Ин. Боюсь, только наш старший брат сможет его победить. Сиус продолжала хмуро рассуждать. Я много изучала Хан Сэня. Он дрался с одиноким бамбуком в небесном дворце, и они оказались в безвыходной ситуации. Он гений, немногие люди того же уровня способны победить его. Хм, ему просто повезло, что он ещё не встретил моего старшего брата. Сердито усмехнулся Дракон 19. Первый дракон, лучший из драконов. «Он лидер драконов, поэтому, конечно, он очень силен», — ответила Сиус. «Но Хан Сеня больше нет. Если бы мой брат был здесь и сразился с ним, парень был бы мертв». Говоря о первом драконе, «Дракон-19» выглядела очень восторженной. Казалось, она действительно восхищалась им». Сиус и Дракон-19 еще не планировали покидать море возвращенных руин. Некоторое время они продолжали поиски на своем линкоре. Сиус подумала, что Хан Сень все еще где-то поблизости. Если бы этой операцией командовала Дракон-19, они бы ушли отсюда давным-давно. Глава 2058 Глава 2058 Заговор. Что не так с этой женщиной? У неё есть какая-то обида на меня. Ханс Сень был подавлен. Даже леди Дракон думала, что он уже покинул море возвращённых руин, но Сиус всё ещё была полна решимости найти его. Вот почему он был так подавлен. Если бы не Сиус, побег из моря возвращённых руин был бы намного проще. Она что-нибудь знает о том, что я заполучил небесное частилище. Не поэтому ли она так сильно хочет меня поймать? Однако Хан Сенью казалось, что это невозможно. Юноша не мог использовать небесное частилище, поэтому он спрятал его на планете затмения. Никто об этом не знал, поэтому он не мог придумать, каким образом это могло быть обнаружено. Сиу некоторое время отдыхала в своей комнате, а Хансень был с ней. Женщина откинулась на шезлонге, чтобы расслабиться, но не заснула. При этом она погладила каменную корову по голове. Где прячется Хансень? Хансень тоже собирался отдохнуть, но она внезапно заговорила сама с собой. Парень хотел спросить её, почему она его ищет, но не мог. Может он действительно покинул море возвращённых руин, но это значит, что поймать его теперь будет невозможно. Драконы и демоны не могут отправиться в небесный дворец, чтобы схватить его. Сиус продолжала говорить сама с собой, пытаясь придумать план. Продолжай говорить. Почему ты хочешь меня поймать? Давай. Ханс Сень отчаянно хотел знать Судя по тону её голоса, должна была быть причина, по которой она так сильно хотела его найти. Но Силс больше не сказала ни слова и просто заснула. Ханс Сень был огорчён, но ему ничего не оставалось, кроме как тоже отдохнуть. Он активировал гены искусства, чтобы восстановить свою силу. Он был марквизом, поэтому мог долго оставаться в облике существа. Однако эта возможность не была безграничной. Юноша предположил, что в его нынешнем состоянии он может продержаться ещё около 4 дней. Если к тому времени парень не сможет сбежать, у него будут проблемы. Видя решимость Сиус, он знал, что Гана не собирается прекращать поиски, поэтому он не думал, что сможет сбежать за 4 дня. Если я не смогу сбежать, мне придётся рискнуть. Я должен похитить дракона 19 и взять её в заложницы. Или, может быть, мне стоит попытаться оказать давление на Сиус и пригрозить ей, чтобы она вывела меня отсюда, Хансень обдумывал план. Парень считал, что дракон 19 очень сильна. Тела драконов были впечатляющими. И было бы трудно убить её, не привлекая внимания окружающих. Тело Ганы Сиус тоже не выглядело слабым, хотя её сила не была такой, как у драконов, у неё было много хитрых геноискусств. Также было бы трудно незаметно подчинить её. Хансен решил, что ему всё же стоит попробовать заставить Сиус Похищение дракона 19 только разозлило бы драконов и заставило их хотеть получить его голову ещё больше. Но в расе драконов было много элит, и некоторые из них были богами. Даже если бы у него была заложница, это было бы небезопасно. Были все шансы, что его могут убить, прежде чем нож перережет горло дракону 19. Сиус был другой. Она была одна среди драконов. Драконы вряд ли переживали бы за её жизнь, а Сиус могла не захотеть рисковать своей жизнью, чтобы спасти дракона 19. Учитывая всё это, Ханс Сен решил, что до Сиус будет проще добраться. Парень думал о том, как ему избежать внимания остальных на корабле. Когда он схватит Сиус, в противном случае не было смысла брать её в плен. Он должен был починить Гану тихо, при этом не причинив ей боль, чтобы не вызвать подозрений у драконов. Юноше нужно было использовать её, чтобы сбежать из этого места. Будет трудно ей угрожать, не причинив вреда, Хан Сень прокручивал всё это в своей голове. В конце концов, он придумал способ. Сила, подобная силе зубов, может подействовать, но если эта сила причинит ей боль, это станет заметно. Значит, юноша не мог это использовать. Из всех способностей Хан Сэня, которые могли захватить Сиус, не привлекая внимания, его лучшим шансом было с утра кровавого пульса. Он мог запустить каплю своей собственной кристаллической крови в кровоток Сиус, и тогда Ганя было бы очень трудно избавиться от неё. Когда Сиус заснула, Хансень посмотрел на её руку. Ему нужно было только продырявить ей палец и залить в него собственную кровь. Хансень не колебались, лизнул её руку своим языком. Обычный язык был бы бесполезен, но Хансень практиковал искусство владения мечом для языка. Поэтому, если он кого-то лизал языком, это не было шуткой. Но прежде чем Хансень смог приблизиться к её руке, Сиус уставилась на него. Сердце Хансеня подпрыгнуло. Эта женщина крутая. У неё острые чувства. Глаза Хансена широко открылись, и он вёл себя очень мило. Он продолжал облизывать её руку, как делала серебряная лисичка. Когда Сиус увидел такую милую каменную корову, она улыбнулась. Женщина протянула руку, чтобы погладить его по голове. Хансен был рад, что он ещё не использовал языковой меч. Только что парень просто попробовал ее лизнуть, и если бы он решил не проверять, то уже раскрыл бы себя. Парень продолжал облизывать языком руку Сиус. Она не убрала руку, и Хансень смог продолжить облизывать ее пальцы. Парень дважды лизнул, не используя языковой меч, но в третий раз, когда его язык приблизился к её пальцам, от языка появилась красная аура меча. Эта аура коснулась кончика пальца, и появилась капля её крови. Сиус отреагировала быстро, и когда красная аура меча коснулась её пальца, она поспешно убрала руку. А затем её тело засияло ситым светом. Хан Сень почувствовал, как кольцо на его шее сжалось. Оно могло сломать ему шею. Но в твоём месте я бы успокоился и поговорил. Хан Сень выпустил ауру Дунсюань и окутал комнату. Голос и действия, которые были внутри, оказались скрыты. Он вернулся в свою истинную форму. Хан Сень Лицо Сиус изменилось. Она никогда бы не догадалась, что каменный коровей был Хансень. Ей было так неловко, что парень всего несколько минут назад облизывал её пальцы. "Не злись. Посмотри на свой палец". Хансень указал на её повреждённый палец, когда говорил. Сиус посмотрела вниз. Она почувствовала странную силу, покрывающую её средний палец. Гана использовала свою силу против этого, но не смогла остановить движение этой силы. В течение секунды эта сила достигла её сердца, а затем она исчезла.